Глава 24. Раннее утро. Улица Речкалова, 67. Меньше всего Ленка ожидала, что во дворе их дома будет столько людей. Едва рассвело, а впечатление было такое, что тут ночевала неслабая туристическая группа. На ступеньках крыльца в обнимку сидели Серега и опухшая от слез Олька. Катюха, похожая на замерзшую птичку, устроилась на ступеньках приставной лестницы. Три быстрых и четких парня и одна девчонка в одинаковых позах, негромко переговаривая, стояли возле забора, держа прямо на виду серебряное оружие, мечи и арбалеты. Именно эти четверо первыми встрепенулись, когда Ленка, Витька и Славка возникли на дорожке. в абсолютно той же позе, в которой покинули мир, где нашел свой заслуженный конец Маордай. Ленка очень плохо помнила, что происходило вокруг нее. Они все как-то оказались в зале и Славку уложили на диван. Он был страшный, непонятно, живой или нет, да и как понять это по человеку, который не дышит. Рыжий, как огонь, лохматый парень встал около дивана и нагнулся. Девчонка, невысокая, стройненькая, держалась руками за плечи и покачивалась, шепча. «Ой, дурак! Ой, дурак! Ой, дурак!» Серега тихо спросил. «Гжесь, что там с ним?» Рыжий, это и был Гжегош. Выпрямился, скользнул равнодушным взглядом по Ленке и сказал «Активность 20% и падает!» Потом покачал головой. Ленка стояла около дивана, глядя бешеными глазами. «Уйдите все!» — яростно сказала она. Больше ничего не добавила. Но все, и люди, и нежити, молча и быстро покинули комнату. Только Катька попробовала задержаться, но Витька мягко и решительно проводил ее, закрыл за ней дверь и вернулся к дивану. «Славик! Славик!» — голосом, полным ужаса, позвала Ленка. Охотник не пошевелился. Он лежал на диване так, как его положили туда, в рост. разбросав ноги и свесив до пола правую руку, из которой еле удалось взять рукоять меча. В обгорелой куртке и джинсах, в полопавшихся от жара кроссовках, с почерневшим лицом оскалив белые ровные зубы. «Он еще есть?» Отчаянно спросила Ленка. Витька покачал головой. «Я не знаю, Лен». Ленка поняла, что ее вопрос в самом деле не имеет смысла. Она не поймет, когда Славка уйдет и оставит ее навсегда. Как определить уход того, у кого не бьется сердце? Нет дыхания и реакции на свет. Ничего нет человеческого. Кто, если подумать, и жив-то не был? «Нет!» Ленка сама испугалась этого крика «Нет, не хочу, не отдам, не отдам! Уходи, убирайся, с о к а не смей!» Она и сама не понимала, почему и кому так кричит. Просто кричала и прижимала к лицу холодную руку, пахнущую, как новое с и д е н ь е в машине, синтетикой и мертвой кожей, а еще гарью и чем-то совсем чужим. «Славка, не умирай, пожалуйста!» Ленка закричала так, что Витька вздрогнул испуганно. Ему показалось, что сестра сошла с ума, что она сейчас умрет около этого дивана, на котором лежит его, Витьке, дважды мертвый друг. А Ленка стояла на коленях, не выпуская холодной руки, с надеждой, глупой надеждой даже не на чудо. На что-то, чему нет названия, чего не бывает. В сером тумане, где, покачиваясь, плыл Славка, его сознание продолжало холодно оценивать степень опасности для организма полученных повреждений. Боли е страха он не ощущал, но организм сигнализировал о повреждениях, делающих невозможным дальнейшее нормальное функционирование. Как в «Терминаторе», Вспомнил он видео, которое смотрел несколько раз. п о р а ж ё н на 80%. Нет, он прислушался к себе. Больше. Только и думать могу. Страшно. Слово было бледным, как зимнее солнце. Просто слово. Много ли храбрости в поступках того, кто не знает страха? Отвага. Преодолеть страх, если нечего побороть, чем хвастаться? Люди знают настоящий страх и борются с ним, как Ленка. Ленка, Ленка, Ленка, повторил он и внезапно ощутил страх, настоящий страх. Страх пятнадцатилетнего мальчишки, Ужаснувшегося при мысли о том, Что он теряет свою любовь. «Не хочу умирать!» Закричал он. Истошно закричал и услышал Голос своего учителя. «Она погубила тебя!» Старый волхв стоял в серой муте, Опираясь на посох. Серые пряди падали на плечи, Скрывали лицо. «Не думай о ней! Соберись силой! Исцели себя! Ты можешь!» «Ленка!» — закричал он снова и забился в тисках внезапно ставшего чужим т е л о г л у п ы й стукнул посохом волх. «Себя погубишь! Пропадешь совсем, глупый!» «Я больше не хочу так!» Закричал Славка. «Слышишь, учитель, не хочу! Оставь меня, Я хочу жить!» «И умереть?» Сурово спросил в о л х с г и н е т твоя любовь, Как туман поутру, Не бывало ее вечной, Что останется?» «Ленка!» Повторил Славка упрямо, Как заклинание. в о л х Опустил голову И сказал, вдруг очень у с т а л а Раз так, иди Не буду держать Тебя одного удержал бы, не отпустил А вас обоих не могу Силы не хватает Крепко она за тебя держится Уж и смерть отогнала, а мне не отдает Прости, учитель Искренне ответил Славка и ощутил чудовищную, непредставимую боль. «Ленка!» – позвал Витек. Не выпуская руки Славки, девчонка повернула, залитое слезами, лицо к брату. «Ленка, смотри!» Тело Ярослава подергивалось. Сгоревшая кожа сходила пластами, открывая здоровую, чистую. Раны закрывались на глазах. Девчонка вскрикнула и прижалась лицом к слабо подрагивающей руке. А Витек продолжал смотреть в лицо Славки. Потом быстро нагнулся и положил ладонь на грудь под остатками майки. Лент! Услышала она потрясенный голос брата. «Лен, у него сердце забилось!» Я просыпаюсь в холодном воду, Я просыпаюсь в кошмарном бреду, Как будто... Текст читал Румаги. Выражаю искреннюю благодарность администрации сайта audiodom.net за подготовку данного релиза.